он заложил в Переславле первый русский военный корабль. При спуске его на воду в 1692 году присутствовали обе царицы и все придворные. Корабельная потеха так увлекала Петра, что он почти не бывал в Москве. Когда туда прибыло персидское посольство, Льву Нарышкину пришлось самому съездить в Переиславль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 Куракин прибавляет от себя, что он и экзарциции весьма содействовали обучению солдатства, и едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того.